Глава 33. Вероника. Ужин показался мне фальшивым и затянутым спектаклем. Все эти льстивые разговоры, вежливые улыбки и обсуждение людей, которых я не знала и знать не хотела, порадовало только то, что Карла Розенберга не было. Присутствовали лишь Инна и Мартин. Рядом со мной сидел Тео, который вел себя абсолютно невозмутимо, хотя почти ни с кем не разговаривал. А с другой стороны расположились Регина и Артур, умудрявшиеся обмениваться такими страстными взглядами, что становилось неловко. Я отмалчивалась и коротко отвечала, когда ко мне обращались, что случалось не слишком часто. Аппетит совершенно пропал. Да и на балконе я все же успела перекусить, поэтому почти ничего не ела. Каждый раз, когда взгляд падал на новое кольцо, казавшееся лишним и непривычным на моем пальце, я начинала чувствовать себя предательницей. Но предавала я не Дария, который, если подумать, так и не сказал о том, что испытывает ко мне какие-то чувства. Я предавала саму себя, собственные убеждения, свою надежду на независимость. Должно быть, если бы я выросла в магической семье, как Регина, не было бы ничего шокирующего в том, что решения о моей будущей судьбе приняли за меня. Я бы учитывала интересы семьи и следующих поколений, которые должны были унаследовать магическую силу обоих родителей. Возможно, я даже испытывала бы некую гордость, потому что для меня выбрали человека несомненно достойного, и мне не грозила перспектива остаться старой девой. Но сейчас я чувствовала только бессильную злость, отчаяние и растерянность. Дело было вовсе не в Тео. Будь на его месте другой человек, я бы ощущала то же самое. Но к этому примешивалось легкое разочарование. Мне это показалось, что за этот вечер мы с британским магом успели почти подружиться. Я доверила ему свои чувства и получила от него поддержку. Если он знал о том, что нам собираются устроить помолвку, почему мне ни слова об этом не сказал? Или его тоже не предупредили? Я вспомнила совет Регины: поговорить с Александром Владимировичем и с самим Тео после ужина. Но если англичанин сидел рядом со мной, то оттащить старшего Воронича от гостей представлялось невозможным. Казалось, он всецело был поглощен тем, что занимал их беседой лишь изредка отвлекаясь, чтобы дать распоряжение разносящим тарелке официантам. После ужина гости поднялись из-за стола, и Александр Владимирович сам подошел ко мне. В его взгляде я прочитала одобрение, ничуть меня не порадовавшие. очевидно, этим вечером я сдала его экзамен, в чем бы он ни заключался. "Почему ты так серьезно на меня смотришь, Вероника?" спросил старый маг, приподняв мой подбородок и заглядывая в глаза. "Сегодня твоя помолвка". Тебе положено быть счастливой и веселой». Попробуйте меня заколдовать для этого, отозвалась я, отстраняясь. Регины и Артура рядом уже не было, оставался только Тео, который встал из-за стола вместе со мной. Я думаю, нам троим нужно поговорить. Не обратив внимания на мои слова, произнес Воронич: "Давайте немного пройдемся. В саду нам никто не помешает". Его цели совпадали с моим желанием поговорить без окружающей нас толпы народа. Вместе с Тео я последовала за Александром Владимировичем, который вывел нас в сад через черный ход, находящийся недалеко от кухни. Наступил поздний вечер, было уже достаточно прохладно, и в воздухе явственно чувствовались горькие запахи близкой осени. Вероника, я понимаю, все, что случилось сегодня, большая неожиданность для тебя, проговорил Александр Владимирович, прислоняясь к вычурным мраморной колонне, изображавшей девушку зеркалом. Но когда-нибудь ты поймешь, что я был прав. Не предупредив тебя заранее об этой помолвке. Уверен, что поймешь». «Еще бы. Вы ведь считаете, что всегда правы. Ехидно ответила я, обхватывая себя за плечи, чтобы согреться. Нужно было выбрать в том магазине платье с рукавами. Нужно было бежать из магазина, куда глаза глядят. Напрасно иронизируешь, все так же спокойно произнес маг. Между прочим, твоя мать с уважением отнеслась к моему мнению. Твоя мать? Не приплетайте сюда мою мать, выпалила я, чувствуя, как начинаю закипать от сдерживаемого весь вечер гнева. Она делала так, как сама хотела. Она вас не послушалась. И чем это для нее закончилось? заметил Воронич. Если бы она не свернула со своего пути, сейчас все было бы совсем по-другому даже тогда, когда этот человек, твой отец, отказался от нее и не вернулся к ней, она могла бы обратиться к своей семье, попросить прощения, не прибегать в конце концов к запрещенной магии. Он говорил о том, о чем я и сама не так давно думала. Ведь она в самом деле могла бы не отказываться от меня и не искать способов попасть к инквизиторам в качестве обвиненной ведьмы. Что ею двигало тогда? Любовь Отчаяние, желание отомстить, в результате я оказалась между двумя мирами, обычным и магическим. А если вспомнить о том, кто мой отец, то положение становилось и вовсе незавидным, поскольку до меня еще не появлялось на свет ведьм, в которых бы сочетались магия и антимагия инквизиторов. Постарайся думать умом, а не сердцем, Вероника, произнес старший Воронич. Не бери с нее пример, К тому же в Стео и так уже были помолвлены еще в детстве. Что? Уставившись на него, выдохнула я и вспомнила, что именно это предложение высказала в нашем недавнем разговоре Регина. Как это может быть? Я был почему-то уверен, что сила твоей матери не передастся тебе по наследству, и ты будешь бездарностью. Но все же следил за твоей судьбой и сделал то же, что и для своей внучки. А именно, заранее подыскал тебе мужа. Вы с Тео даже встречались однажды. Нет, я не помню, пробормотала я слишком шарашенной, чтобы подбирать какие-то логические доводы. Когда? Где? В летнем лагере в детстве, ответил Воронич, и я подняла глаза на застывшего рядом британца, лихорадочно перебирая собственные воспоминания, которые путались и не желали складываться в единую картину. Летний лагерь для детей Я вспомнила прекрасное сочетание синего и зеленого, реки и леса, шумных детей. Почти все они не были мне знакомы. серьезного синеглазого мальчика, над которым смеялись, потому что он выглядел младше собственного возраста и плохо знал русский. Мои отношения с ровесниками тоже складывались не лучшим образом, а с этим мальчишкой мы постепенно нашли общий язык и подружились, так что уезжать не хотелось. Нам было интересно разговаривать. Соревнуясь бросать камни в воду, смеяться вместе, я даже не злилась, что нас начали дразнить женихом и невестой. "Так это был ты?" спросила я, глядя на Тео, и пытаясь рассмотреть в его лице черты того мальчика, о котором я до сих пор иногда с теплотой вспоминала, хотя и не могла припомнить его имени. "Вот, видишь, ты даже не совсем его забыла", хмыкнул Воронич. "Вместе с Тео ты поедешь в Лондон" будешь там учиться. А когда закончишь, вы поженитесь, и если захотите, переедете сюда. Я резко обернулась к нему. Вы просто тиран, заявила я, направляя на него палец. Вы любите решать за других, чтобы вам было удобнее манипулировать людьми. Но не всем, не всем хочется быть вашими пешками. Вероника вступил в разговор Тео, и я посмотрела на него. А ты-то почему на это согласился? Спросила я: "Почему тебе в Англии девушек не хватало?" Обнаружив, что незаметно для самой себя положила руку на свое кольцо-амулет, я отдернула пальцы, подхватила подол платья и бросилась бежать, оттолкнув стоявшего передо мной воронича. Выложенная камнем дорожка вела куда-то вглубь сада, и я остановилась лишь тогда, когда почувствовала, что от бега перехватило дыхание. Оглядевшись, увидела небольшой пруд. Вода под тусклым светом фонарей казалась черной. Должно быть тот самый, в лягушек, в котором мог бы превратить нас Александр Владимирович, как грозилась Регина. Пожалуй, после того, что я ему наговорила, я была наиболее вероятной кандидаткой в квакающую обитательницу пруда. Легкий шорох за спиной заставил меня насторожиться. Обернувшись, я не удержалась от вскрика. "Ты настолько рада меня видеть?" саркастично произнёс Мартиншталь чья долговязая фигура оказалась прямо передо мной. «А я как раз тебя искал. Собирался поздравить с помолвкой. Знаешь, куда ты можешь засунуть свои поздравления? устало ответила я. После недавнего срыва сил на какие-то эмоции в его адрес у меня не было, даже на то, чтобы бояться. А как же, Княжевич? Ты его уже забыла? парировал он. Кстати, на вечере был Аркадий Фоголь. Но На ужин он не остался. Зато церемонию обмена кольцами видел. Будь уверена, он всё передаст Дарию. Что тебе нужно? спросила я, и Мартин бросился на меня, схватив за плечи и оттеснив ближе к воде. Где ключ? наклонившись к моему лицу, прошипел он. Отдай мне его, и тогда я, пожалуй, не буду сдавать тебя Розенбергу. Ты знаешь, как он поступает с теми, кто стоит у него на пути. «А свидетели долго не живут. Ты забываешь, что я не единственный свидетель, пытаясь вырваться, произнесла я. Ты могла и выдумать это письмо. Недоверчиво заявил он, и когда я покачала головой, его пальцы оказались на моей шее, надавив на горло. Если б там был кто-то ещё, я бы обнаружил его. Так ты отдашь мне ключ? Нет, выдохнул я и покачнувшись, едва удержалась на ногах, когда Мартин рожал руки. Я спрятала его в надежном месте. Если кому и отдам, то уж точно не себе. Голова ведьма, размахнувшись, шталь ударил меня по лицу. Кожу мгновенно обожгло болью. Прикоснувшись языком к разбитой губе, я почувствовала вкус крови. Ты об этом еще пожалеешь, прорычал Мартин, толкая меня к самому краю пруда. Под ногами уже не было дорожки, и каблуки туфель утонули в земле. Ткань платья громко затрещала. Когда при моей попытке убежать, мужчина потянул меня за одежду. «Думаешь, моя сможет тебя защитить, находясь в темнице со старым вороничем. Я смогу договориться, и за некоторые одолжения с нашей стороны, она даст тебя мне без всякого сожаления. Тем более, если разорвешь помолвку. Ты ведь именно это собираешься сделать, правда?" Когда он притянул меня к себе, ухватив за шею и больно прижав волосы, Я собралась силами и оттолкнула его руки, а затем бросилась бежать. Оказавшись рядом с домом, я попыталась вспомнить, где находится дверь черного хода. Когда из полумрака выступила темная фигура, я попятилась, но человек вышел на свет, и я узнала Тео. "Господи, Вероника, что с тобой случилось?" проговорил он, рассматривая меня, и я будто увидела себя его глазами, Разорванные платье, кровь на лице. От тщательно созданный в салоне прически ничего не осталось. На тебя напали? Кто это был? Всё в порядке, отозвалась я. Я просто, я зацепилась за дерево и чуть не упала возле пруда. Я не стала возражать, когда Тео снял с себя свою чёрную накидку и набросил её мне на плечи. Стало гораздо теплее. От мягкой ткани едва уловимо пахло кофе и свежестью, так же как от её владельца. Вероника, я хочу предложить тебе вариант Вытащив из кармана брюк платок и с осторожностью вытирая кровь с моего лица, сказал Тео: "Если ты не будешь разрывать помолвку прямо сейчас, позже я сделаю это сам. Но сначала мы уедем в Лондон и станем вести себя так, чтобы наши родственники думали, будто у нас всё хорошо и мы вместе. Ты будешь учиться не только в университете, но и у лучших магов, с которыми я смогу тебя познакомить". "Мы должны притворяться", спросила я, бросив на него взгляд. Его синие глаза ярко блеснули в фонарном свете, и мне снова вспомнился тот мальчик, которого я когда-то считала своим единственным другом. Но для чего? У меня есть свои причины, ответил Тео. Когда-нибудь я тебе о них расскажу. Так как? Согласна? Я посмотрела в ту сторону, где остался Мартин Шталь, и будто снова почувствовала его сильные холодные пальцы на своем горле. Если я захочу вернуться, Ты не станешь возражать, спросила я. Разумеется, не стану. Мне и самому придется сюда приезжать. Есть еще вопросы? Это все будет не по-настоящему, уточнила я. Обещаю. Еще немного помедлив, я кивнула.